Глава 24. Выдержка из записи в журнале от 29 ноября 5036 года. В последние несколько столетий произошло некоторое ухудшение моего физического состояния, и теперь бывают дни, как сегодня, когда я ощущаю на своих плечах тяжесть прожитых лет. Я чувствую усталость, которую нельзя отнести насчет обычных дел, потому что я никогда не утомлял себя чрезмерно делами, а в последние годы и подавно. Походка моя сделала шаркающей, а рука утратила былую твердость и выводит в журнале дрожащие каракули. И случается также, что я пишу не то слово, которое хотел написать. Очень похожее, но не то. И еще бывает, что я не могу сразу подыскать нужное слово, и приходится подолгу сидеть, роясь в памяти, что меня не столько раздражает, сколько печалит. Порой я пишу с ошибками, чего раньше никогда не бывало. Думаю, я стал похож на старого пса, который спит на солнышке, с той существенной разницей, что старый пес ничего от себя не требует. Элисон, моя жена, скончалась 500 лет назад. И хотя многое уже забылось, я помню, что смерть её была тиха и спокойна, и полагаю, что и моя, вероятно, будет такой же. Живя так, как сейчас, мы умираем от старости, а не от разрушительного действия болезней, и именно это, с моей точки зрения, в большей степени, чем долгая жизнь, является истинным счастьем, которое было нам даровано. Порой я задумываюсь о том, в какой мере долгая жизнь, сказочно долгая жизнь, есть благо для человечества. Однако подобные мысли, говорю о себе, всего лишь мысли старого со странностями человека, и потому не стоит обращать на них внимания. Одно я помню очень хорошо, и с того самого дня это меня преследует. Когда умерла Элисон, собралось много людей, издалека со звезд, и мы отслужили по ней службу в доме и у могилы. Поскольку среди нас не было ни одного духовного лица, мой внук Джейсон читал тексты из Библии и произносил слова, которые по обычаю полагалось произносить, и все было очень торжественно и достойно. Возле могилы стояли люди, огромная толпа, а чуть поодаль находились роботы. Не то, чтобы мы им как-то дали понять, что им следует стоять отдельно от нас, а по своему собственному желанию и в соответствии с древним обычаем. Когда все закончилось, мы вернулись в дом, и спустя некоторое время я прошел в библиотеку и сидел там в одиночестве, и никто меня не тревожил, понимая, что мне нужно побыть одному. Немного погодя раздался стук в дверь, и когда я пригласил того, кто там был, войти, вошел из Икия, из монастыря. Он пришел сказать, что он со своими товарищами не присутствовал на похоронах, чего я не заметил, поскольку в это самое время они у себя в монастыре отправили за упокойную службу. Сообщив это, он вручил мне текст службы. Текст был написан чрезвычайно разборчиво и красиво, с какими-то нарисованными заглавными буквами и украшениями на полях страниц. Такая же аккуратная, безопречная рукопись, как сохранившиеся средневековые манускрипты. Откровенно говоря, я не знал, что ответить. Разумеется, с его стороны это была дерзость и, с моей точки зрения, дурной тон. Однако я не сомневался, что роботы не имели никакого дурного умысла и сами видели в этом ни дерзость и ни нарушение приличий, но поступок продиктованный любовью и уважением. Поэтому я поблагодарил Эйзи хотя, боюсь, выражение благодарности было несколько краток, что он, как я уверен, заметил. В то время я не описал этот визит в журнале и никому об этом не рассказывал. Я вообще сомневался, чтобы кто-нибудь знал, что робот ко мне приходил. те годы я с величайшей ответственностью относился к записи всего, что происходило. Поначалу я завел журнал для того, чтобы занести на бумагу правду о том, что случилось с человечеством, и таким образом воспрепятствовать появлению мифов и легенд. Думаю, тогда у меня не было никаких иных соображений, и я не собирался продолжать свои записи в дальнейшем, но к тому времени, когда закончил, я уже настолько усвоил привычку писать, что не отказался от своего занятия и не стал записывать все наши, даже самые мелкие события, а часто наряду с ними и свои мысли. Почему же я не отметил то, что произошло между мной и языки, до сих пор не могу понять. Разумеется, происшедшее не имело столь уж большого значения, не являлось столь страшным нарушением этикета, что следовало бы его скрывать. Поначалу я об этом забыл, а когда случалось вспомнить, я снова забывал, но с недавних пор думаю об этом постоянно. За последние несколько лет я смог задать себе множество вопросов, касающихся данного случая, ибо теперь острота происшедшего притупилась, и я могу размышлять объективно. Я подумывал о том, что мы могли бы попросить Языкию совершить богослужение во время похорон, чтобы он, а не Джейсон, читал текст отпевания. Однако даже сейчас мысль это вызывает у меня дрожь. И я знаю, что тогда это было бы невозможно. И однако факт остается фактом, что именно робот, а не человек, поддерживает существование не только христианства, а самой идеи религии. Я понимаю, что это не совсем так поскольку народ красного облака, несомненно, имеет свои верования и определенное отношение к действительности, которое следует назвать религией, хотя, согласно моему пониманию, она не формализирована, а является глубоко личной, что, вероятно, и проще, и разумнее, чем те пустые формы, в которые превратились другие религии. Но дело в том, мне кажется, что нам следовало либо придерживаться нашей религии, либо отказаться от нее полностью. Мы же позволили ей умереть, поскольку она нас больше не заботила, и мы устали делать вид, что верим. Это относится не только к нескольким последним тысячелетиям. Еще до исчезновения мы позволили нашей вере умереть, и в данном случае я употребляю слово «вера» в строго ограниченном смысле, относя его к организованной религии. В последние годы я много об этом думал, сидя во внутреннем дворике и наблюдая, как сменяются времена года. Я внимательно изучал небо и теперь знаю все облака, какие только по нему плывут, и твердо запомнил различные оттенки голубого цвета, которые небо может принимать. Ленялая, почти невидимая голубизна жаркого летнего дня. Мягкий, порой зеленоватый цвет позднего весеннего вечера, более темный, почти фиолетовый цвет осени. Я стал знатоком окраски осенних деревьев и знаю все голоса и настроения леса и речной долины. Я в определенной степени обрел общность с природой и таким образом пошел по стопам красного облака и его народа, хотя я уверен, что им свойственно более глубокое ее понимание и более тонкие чувства, чем мне. Однако я видел смену времен года, рождение смерти листьев, блеск звезд, бессчетные ночи, и во всем этом больше, чем в чем-либо другом, я ощутил цель и порядок, что, как мне кажется, отнюдь непростая случайность. Когда я об этом думаю... Мне кажется, что должен существовать какой-то всеобъемлющий вселенский план, благодаря которому электроны вращаются вокруг ядер, и медленнее, более величественно, галактики вращаются вокруг друг друга. Мне кажется, что существует план, охватывающий, начиная с электрона, всю Вселенную, но что он собой представляет и откуда появился, мой слабый разум постичь не может. Однако, если искать к чему обратить нашу веру и, в сущности, нашу надежду, то этот план вполне может подойти. Я думаю, мы размышляли слишком мало и слишком боялись.